Глава двенадцатая Так заканчивается история Сары Бланди, насколько она мне известна. Больше мне нечего добавить. Те, кто предпочтет мне не поверить, вольны поступать, как знают. Мне остается лишь изложить заключительную часть повести о тех днях и показать, какая надобность привела итальянца в Англию. Сознаюсь, что не считаю это важным, ибо в сравнении с тем, чему я был свидетелем, Заблуждение мужей, пререкающихся в неведении истины, способны вызвать лишь полнейшее пренебрежение. И все же, так как эти сведения — часть тех событий и их причина, мне стоит записать и их, дабы я мог завершить свои труды и отдохнуть. Я уехал в Лондон на следующий день после того, как Сара покинула Оксфорд и по-прежнему пребывал в глубочайшем смятении и тяжких думах. Поездка была идеей Лоуэра, которую он настоятельно прописал как лекарство от меланхолии и мрачных мыслей, перемены обстановки, иное общество и немного увеселений, утверждал он, помогут мне стряхнуть охватившую меня печаль. Я последовал его совету, так как моя апатия была столь сильна, что поддаться ему было легче, нежели противиться. Ловар собрал за меня сумку и проводил до Карфакса, где посадил в почтовую карету. «Развейтесь», — напутствовал меня он. «Надо признать, все обошлось лучше, чем того можно было ожидать. Пора оставить прошлое позади». Разумеется, далось мне это нелегко. Но я постарался, насколько возможно, последовать его совету и насильно заставлял себя посещать тех, с кем я много лет состоял в переписке, пытаясь увлечь себя их беседами. В этом я не преуспел, ведь мои мысли, то и дело, возвращались к вещам более значительным, И, боюсь, пробудил негодование моих коллег сдержанностью, которую они, надо думать, приняли за пренебрежение и надменность. Предметы, какие обыкновенно вызывали у меня живейший интерес, не трогали меня вовсе. Мне поведали о найденных в каменоломнях Херфордшера огромных окаменелых костях. Каковая находка подтверждает истинность той главы Библии, где говорится, что некогда по земле ходили великаны? Меня же это оставило безучастным. Джон Обри, мой добрый друг в те времена, почтил меня своим гостеприимством, но я не смог выказать должного воодушевления, услышав об остроумных изысканиях в области природы и назначения Стоунхенджа, Эйлсбери и прочих подобных мест. Я получил приглашение присутствовать на заседании Королевского общества, но с легкостью отклонил эту великую честь и никогда не чувствовал себя уязвленным, что меня больше не приглашали. Однажды вечером — это было на второй день моего пребывания в Лондоне — я, гуляя, очутился в Чипсайде возле постоялого двора под названием «Колокола». И, вспомнив, что видел это название на записке в сундуке Кола, почувствовал необходимость отыскать человека, знавшего Сару, и своими глазами видевшего немного из того, чему свидетелем был я. Меня охватила огромная жажда узнать ответы на многие вопросы, до конца постичь цепь человеческих деяний, которая привела ее к гибели и возрождению. Найти его оказалось очень просто, даже невзирая на то, что хозяин постоял во двора, только позднее я узнал, что он был папистом, не знал его имени. Достаточно было лишь осведомиться об итальянском джентльмене, и меня немедленно провели в лучшую комнату, которую он занимал, один и в которой проживал со времени своего приезда. Мой приход его удивил, но его удивление возросло еще больше, когда я обратился к нему. «Добрый вечер, святой отец!» Он не мог этого отрицать, не мог ни протестовать, ни настаивать на своей личине, ибо для священника такое невозможно. Вместо этого он воззрился на меня с ужасом, полагая, будто я послан заманить его в ловушку, и вооруженная стража вскоре протопает вверх по лестнице, чтобы увести его в казематы. Но с лестницы не доносилось ни звука, ни топота сапог, ни настойчивых приказов. Ничто не нарушало безмолвие комнаты, в которой он, как громом пораженный, застыл у окна. «Почему вы называете меня Святой Отец?» «Потому что так оно и есть». Я не стал добавлять, а кто еще пустится в путешествие, запрятав среди пожиток елей, святую воду и священную реликвию. Кто, кроме священника, связанного обетом безбрачия, отшатнется с ужасом, поняв, сколь сильно обуревают его плотские желания? Кто еще в тайне и по доброте душевной соборует женщину, которую считает умирающей, дабы заступиться за душу несчастной вопреки ее собственному желанию? Кола осторожно присел на кровать и внимательно поглядел на меня в тяжелом раздумье, словно еще ожидал внезапного нападения. «Зачем вы пришли сюда?» «Не для того, чтобы причинить вам вред». «Тогда зачем?» «Я хочу поговорить». Мне было жаль, что я подверг его такой опасности, и я приложил все усилия, дабы убедить его, что вовсе не желаю ему зла полагаю, скорее мое лицо, нежели мои слова, убедило его в моей искренности. И то, и другие способны лгать, но не в моем случае, ведь, как я уже говорил, даже деревенский дурачок видит меня насквозь. Солги я тогда, Колоб понял бы это, и, тем не менее, в моем лице он не увидел лжи. Поэтому после долгого и напряженного ожидания он со вздохом покорился неизбежности и предложил мне сесть. «Ваше имя действительно Марко де Колло? Мне кажется, я должен знать, к кому обращаюсь. Такой человек вообще существует?» Спросил я, на что он мягко улыбнулся. «Существовал. Он был моим братом. Мое имя Андреа». «Существовал? Он мертв. Он умер у меня на руках по возвращении из Крита. И я до сих пор скорблю об этой утрате. «Зачем вы здесь?» «Как и вы, могу сказать, что я никому не желаю зла. Но мало кто готов это поверить, отсюда все мои ухищрения. Ваше правительство не одобряет иностранных священников, и тем более иезуитов». Он произнес это умышленно и не спуская глаз с моего лица, чтобы видеть, как поведу я себя, услышав такое признание. Я кивнул. «Вы не ответили на мой вопрос, мистер Вуд. Продолжал он. «Вы единственный, догадались, кто я? Из всех людей вашей веры, кого я встречал, вы единственный, не отшатываетесь от меня, точно я сам дьявол. Почему? Быть может, в своем сердце вы чувствуете влечение к истинной церкви. И пусть никто не скажет, что его путь единственный и верный, потому что говорит он в неведении своем». Произнес я, и эти слова сорвались с моего языка, еще прежде, чем я вспомнил, где их слышал. На это Кола глянул на меня с тревогой. «Великодушное утверждение, хоть и исполненное заблуждение», — ответил он, и я понадеялся, что он не станет расспрашивать меня далее, ведь я не мог ни отстоять, ни объяснить его. Или хлеб обращается в плоть, а вино в кровь, или нет. Если такое невозможно в Риме, то невозможно и в Кэдбере или Христос положил Петру и его преемникам быть основанием веры, даровав им власть во всех делах духовных, или нет. Господь наш не сказал Петру, что он будет иметь власть над всем миром, за исключением тех областей Европы, где думают иначе. Но Кола ничего не прибавил, радуясь и почитая себя счастливым, что разоблачил его, быть может, единственный во всей стране человек, не видящей нужды предавать его властям. У меня не лежала душа к теологическим дискуссиям, даже будь у меня возможность одержать над ним верх. Подобные диспуты всегда приносили мне огромное наслаждение, но я был отягощен знанием, какое носил в себе, и не желал пускаться в рассуждения, какие ныне считал пустыми. Он же тем временем с бесконечной добротой осведомился о похоронах Анны Бланди, И я рассказал ему столько, сколько щелу местным. Он был как будто бы удовлетворен, что его деньги пошли на благое дело, и выразил сожаление, что Лоуэр повел себя столь дурно. «Вы как будто оправились от своего горя по смерти девушки», — продолжил он, бросив на меня проницательный взгляд. «Я этому рад. Знаю, это нелегко. Тяжко потерять человека, имевшего в жизни...» значение столь большое, какое имела она в вашей, а мой брат — в моей. Мы беседовали о дорогих нам людях, и отец Андрея говорил с такой разумностью и добротой, что даже не зная всего о случившемся, утешил боль моей потери и помог мне примириться с одиночеством, которому, как я уже знал, суждено было стать моим уделом. Он был хороший человек и хороший священник, хотя и попист, И мне посчастливилось, что я повстречал его, ведь подобные люди — редкость. Трудно быть врачом тела, и хотя пытаются многие, лишь у единиц хватает умения или сострадания, чтобы добиться успеха. Сколь же труднее быть врачевателем душ. И все же отец Андрея был из таких. Когда он закончил, и у меня не осталось больше вопросов, а у него утешений, я сказал, что высоко ценю его сочувствие и беседу решил в вознаграждение дать ему кое-что взамен. «Мне известно, зачем вы приезжали в Оксфорд», произнес я, и он резко обернулся, чтобы взглянуть мне прямо в лицо. «Вы состояли в переписке с сэром Джеймсом Престкоттом, после смерти которого ваши письма были утеряны. Они принесут немалый вред делу вашей веры в этой стране, и вы желали вернуть их, дабы их не предали огласки». Вот почему вы обыскали лачугу бланди». «Вам это известно?» Он прищурился. «Значит, вам известно, где они?» «Вам незачем за них страшиться. Даю вам слово, что никто и никогда их не увидит и что они будут уничтожены». Я видел его колебания, но он знал, что у него нет выбора и что ему крайне посчастливилось. Спустя некоторое время он кивнул. О Я и не прошу. Он спустился со мной вниз, с каждой ступенькой лестницы, принимая знакомую мне личину. И если на верхней площадке он благословил меня как священник, то на улице раскланялся как джентльмен, а потом мы расстались, и каждый пошел своим путем. «Полагаю, вы никогда не приедете в Рим, мистер Вуд», — с улыбкой сказал он. «Вы не созданы для путешествий». Жаль, потому что вечный город показался бы вам самым необычным местом на Земле, и потому что там есть немало прекрасных историков и собирателей древностей, которые получат удовольствие от вашего общества столько же, сколько получили бы вы от бесед с ними. Но если тяга к перемене мест когда-нибудь овладеет вами, обязательно напишите мне, и я позабочусь о том, чтобы вам оказали самый радушный прием. Я поблагодарил его, мы раскланялись в последний раз, и больше я никогда его не видел. Но я о нем еще слышал. Не успел я пройти и нескольких ярдов, как снова повстречал моего друга Джона Обри, человека, чьи таланты на поприще слухов были столь велики, сколь незаслужена моя слава, когда дело касается подобного вздора. «Скажите, кто этот человек?» С любопытством спросил Обри, глядя мне через плечо на удаляющегося Кола. «Вы нас представите?» «Он врач», — ответил я. «Или, во всяком случае, джентльмен, интересующийся врачеванием. А почему вы спрашиваете?» «Вы говорите так, словно встречали его раньше». «Верно», — согласился Обри, все еще заглядывая мне за плечо, хотя Кола уже скрылся из виду, свернув за угол. Я видел его в уайт вчера вечером. Полагаю, любой может прогуливаться, не привлекая к себе особого интереса. Разгуливать по самому дворцу? Не так-то это и просто. И не каждого сэр Генри Беннет провожает в королевскую опочевальню. Что? Вы как будто чрезмерно этим удивлены. Могу я спросить, почему? Особых причин у меня нет, поспешил ответить я. «Я и не знал, что у него столь высокопоставленные знакомства в нашей стране. Боюсь, дома в Оксфорде мы смотрели на него свысока, как на обедневшего иностранца, а он так и не потрудился просветить нас. Наверное, мы показали себя удручающими, скучными людьми. Но скажите мне, когда именно вы его видели и где это было?» «Дело было вечером, уже после сумерек, вероятно, около восьми часов». Я имел честь быть приглашенным на ужин. Приватный и без всяких церемоний. С лордом-сэндвичем и его леди и кузеном, которому он покровительствует. Развязный, скажу я вам, молодой человек, который служит в морском ведомстве, вечно разглагольствует о предметах, в которых не смыслит и самой малости, но возмещает это большим воодушевлением и потому довольно приятен в своей простоте. Зовут его, насколько мне помнится... «Я не хочу знать его имя, мистер Обри. Не хочу знать, что вы ели или как был накрыт стол у лорда сэндвича. Мне хотелось бы узнать о моем знакомом. О своей фортуне расскажете мне после, если пожелаете. Ну, так вот, я вышел из комнат лорда сэндвича и пошел в мое скромное жилище. Но уже подходя к своей двери, вдруг вспомнил, что забыл ларец с рукописями. Лорд-канцлер сказал, я могу просмотреть их для моих трудов. И так как я не совсем устал и выпил не более кварта вина, то решил почитать их перед сном. И потому я вернулся, но вместо того, чтобы идти в контору через весь уайт я прошел через двор Святого Стефана. Там есть узкий проход, который расходится в конце. Одно ответвление ведет направо к конторам, где хранятся бумаги, а другое налево, к заднему входу в королевские покои. — Я сегодня же покажу вам, если пожелаете. Я кивнул, нетерпеливо ожидая продолжения. Я забрал требуемые бумаги и спрятал их под плащом, а потом вернулся назад. И тогда увидел, как по проходу навстречу мне идут сэр Генри Беннет, Вам известно, что он теперь лорд Арлингтон? И вот этот джентльмен, которого я никогда прежде не видел. Вы уверены, что это то самое лицо? — Совершенно. И одет он был точно так же. Когда я поклонился им, уступая дорогу, мое внимание привлекла роскошная книга у него в руках. Венецианской работы, поистине старинная, в переплете телячьей кожи с золотым теснением. Откуда вы знаете, что он направлялся к королю? Почти все остальные в отъезде герцог Йоркский держит отдельный двор, к тому же он сейчас в Сент-Джеймсе у королевы-матери, королевы матери. ее фрейлины в Винзере. Его Величество пока здесь, но и он уедет через несколько дней. Так что если Беннет не вел этого человека поздно вечером на встречу с Лакеем... Вот и вся дразнящая малость, какую я узнал наверняка о последних днях, какие провел венецианец в Лондоне до своего отплытия на континент. Не могу сказать точно, но, наверное, несколько дней спустя... Его заметил и велел арестовать во дворце доктор Уоллес. Все это время сэр Генри Беннет руководил его поисками и утаивал тот факт, что сам же в строжайшей тайне приводил его на встречу с королем. По всей очевидности, тут замешаны были темные государственные дела. И я знаю, что невинному никогда не воздают по заслугам, если он вмешивается в них без должной на то причины. Чем меньше мне известно, тем в большей я безопасности. И хотя в этом случае мне трудно было обуздать любопытство, я тем же вечером покинул Лондон в университетской карете и был рад такому решению. Я говорю, узнал наверняка, так как с непреложной уверенностью знаю истину об этой встрече, насколько ее вообще возможно знать, не присутствуя на этой так и оставшейся тайной беседе. Из рукописей Кола, престката и Уоллеса я почерпнул немалое удовольствие, ведь причины, побудившие Кола взяться за перо, ясны мне, как на ладони. Цель его трудов — зародить семя сомнения, а его диспут с лоуэром пусть он и был для него важным, включен туда лишь для того, чтобы отвлечь внимание от истории, которую автор предпочел бы сохранить в тайне. Рукопись писалась, дабы создать видимость непрерывного существования Марка да Колла, который вот уже много лет как мертв, и доказать, что это его, солдата и мирянина, видели в тот вечер в Уайтхоле. Ведь если в Англии был Марка да Кола иезуита Андреа да Колла, там быть не могло. А значит, то, что, на мой взгляд, имело место в тот день в уайт -холле, не могло бы случиться, Такое, возможно, было бы только в том случае, если на встречу с королем приходил священник, а точнее католический священник. Сейчас в стране как никогда сильна ненависть к папистам. И малейшего намека на папизм достаточно, чтобы подвергнуть опасности жизнь любого человека. Вот поэтому личность собеседника короля крайне важна. Доктор Уоллес был очень близок к тому, чтобы узреть истину. На деле он держал ее в руках, но отбросил как несущественную. Здесь я отсылаю к тому месту в его рукописи, где он цитирует слова скупщика картин в Венеции, сказавшего, что Марко да Колло в то время не имел славы человека ученого или усердного к наукам, и тем не менее итальянец, которого знал я, был сведущ в медицине, обладал познаниями в трудах лучших умов и способностью интересно рассуждать о философах древних и новых времен. Прибавьте к этому рассказ торговца, которого допрашивал Уоллис во флицкой тюрьме и который описывал Марка Дакола как «сухопарого, изможденного и мрачного умонастроения», прямая противоположность коренастому и веселому джентльмену, прибывшему в Оксфорд. Прибавьте к этому отказ кола обсуждать военную службу на Крите в доме сэра Уильяма Комптона. А потом скажите мне, какой солдат? не стал бы до бесконечности разглагольствовать о своих подвигах. Вспомните о предметах, какие нашел я в его сундуке, и вдумайтесь в их смысл. Вспомните еще и его ужас, когда он воочию столкнулся со своим вожделением к Саре бланде. Скольких вы знали солдат, которые были бы столь же совестливы? Действительно, этот человек был одной из тех загадок, которые столь трудны для понимания, но столь просты, когда правда, наконец, выходит на свет. К тому времени мне уже было известно, что попавшая ко мне книга — это Том Ливия, который разыскивали Уоллес и Колла и который являлся ключом к неким зашифрованным письмам, переданным мне Джеком Престкоттом. Однако разобрать эту тайнопись было непросто. Рассказывая об одержанной победе, я ни в коей мере не желаю умолить или как-либо очернить достижения доктора Уоллеса. Поначалу я медлил и оттягивал, не из уверенности в том, что любое, добытое подобным путем знания, не принесет мне добра. События тех дней столь тяжким грузом лежали у меня на душе, что я еще многие месяцы провел погруженным в меланхолию и вялость. По обыкновению я искал убежище среди книг и заметок, читая и снабжая примечаниями с жаром, какой едва в силах был сдерживать. Деяния давно умерших стали мне величайшим утешением, и я почти превратился в отшельника, лишь с приходящим интересом, замечая, что моя слава как человека сухого и со странностями разрослась и стала непоколебимой. Полагаю, меня считали невоспитанным чудаком со скверным характером и раздражительным и кислым нравом. А я об этом даже не подозревал. Теперь это действительно так. Я мертв для мира и с большим упоением беседую с умершими, нежели с живыми. Не находя себе места в моем собственном времени, я ищу убежище в прошлом, ибо только там я могу выказать чувства, какие не способен выказать своим современникам которым неведомо то, что знаю я, и которые не видели того, чему я был свидетелем. Мало что отвлекало меня от книг, и я был столь безразличен к обществу людей, что не заметил, как тает круг моих знакомых. Ловер постепенно перевел свои дела в Лондон и добился такого успеха под покровительством Кларендона и благодаря смерти многих серьезных соперников, что получил место при дворе и взял в обычай держать не только прекрасный дом, но и карету с семейным гербом на дверце. Так что его немало порицали те, кто считал это дерзким хвостовством. Однако это не принесло ему вреда, ведь богатые и высокородные любят, чтобы их лечили люди должного на их взгляд происхождения. Еще он выплатил приданное сестрам и восстановил положение своей семьи в Дорсете и тем снискал множество похвал. И хотя он опубликовал свой прекрасный труд о мозге, он больше никогда не проводил серьезных изысканий. Все, что он считал поистине благородным, сам поиск знания посредством опыта, он оставил в погоне за мирскими благами. Сдается я, единственный, кто постигает горечь его успеха. Все, что свет почитает успехом, на взгляд Лоура, было пустой растратой сил и несостоятельностью. Мистер Бойль также уехал в Лондон, и с тех пор в Оксфорд приезжал, кажется, только дважды. Большей потери для города невозможно даже вообразить, потому что хотя он никогда не принадлежал к университету, его присутствие все же озаряло его и принесло ему известность. Эту славу он увез с собой в Лондон и неустанно приумножал ее нескончаемым потоком замысловатых приспособлений и тем упрочил вечную память своему имени. И Лок тоже уехал, как только нашел себе теплое местечко. И он тоже оставил опыты ради мира и при этом вступил на столь опасную политическую стезю, что его положение стало вовеки шатким. Может быть, настанет день, и он достигнет славы, опубликовав свои труды. Но с равной вероятностью его может унести за собой водоворот событий, и он закончит жизнь на виселице, если только посмеет вернуться из изгнания на наши берега. Время покажет». Мистер Кен, что было неизбежно, получил приход, который достался бы доктору Грову, будь тот в живых, и тем самым как будто стал единственным, кто извлек выгоду из описываемых мной трагических событий. Переменившись, он превратился в хорошего человека, умеренного в набожности и известного благотворительностью. Все это явилось до некоторой степени неожиданностью, Но иногда люди поднимаются над собой, чтобы соответствовать достоинству своего звания, а они не низвергают его до собственного уровня. Такое редкость, но все же случается достаточно часто, чтобы служить опорой и утешением. На благо всему человечеству мистер Кен, слишком занятый обязанностями, налагаемыми на него саном, оставил игру на виоле, за что всем нам следует возблагодарить тех, кто облачил его в епископскую мантию и этим благословил все творение Господне. Турлоу умер несколько лет спустя и свои тайны унес в могилу, если не считать тех, какие, по всей видимости, скрываются в бумагах, которые он спрятал, чувствуя приближение болезни. Он был поистине удивительным человеком, и я весьма сожалею, что не был ему представлен. Я убежден, что он не только знал все тайны, о которых я говорю, но стоял за многими мерами правительства в те дни. Это может показаться странным, если вспомнить его преданность лорду-протектору, но он служил великому Кромвелю, потому что тот водворил порядок в нашей многострадальной стране, а Турлоу чтил порядок и цивилизованный мир более, нежели почитал людей, будь то король или простолюдин. Доктор Уоллес изменился мало, но становился все более раздражителен и вспыльчив по мере того, как слабело его зрение. За исключением меня самого он, думаю, единственный, кто по-прежнему ведет ту же жизнь, какой жил тогда. Труды по английской грамматике, по обучению речи немых, а также в самых запутанных и трудных для понимания областях алгебры, непостижимых ни для кого на свете за вычетом его самого и еще горстки математиков, текут из-под его пера, а из его уст изрыгается поток порицание и брани в адрес тех коллег, кого он всегда считал своими никчемными соперниками. У него много поклонников и нет друзей. Не сомневаюсь, он по-прежнему трудится на службе правительства, ибо годы не лишили его способности разгадывать тайнопись. Теперь, когда Турлоу мертв, а власть Бената растаяла как дым, как-то неминуемо случается с людьми от политики, один только старый король знает истинную тайну того, как обманули Уоллеса, как наговорили ему лжи, как выставили его глупцом. И еще я. Ведь я сам и без посторонней помощи расшифровал письмо, которое Уоллес перехватил на пути Кола в Нидерланды и раскрыл заключенную в нем тайну. Это было непросто. Как я уже говорил, я долгое время избегал даже глядеть на него и взялся за работу лишь много позднее, когда после чумы и пожара в Лондоне Оксфорд вновь наводнили несчастные, испуганные и ищущие пристанище люди. Я и сам был напуган, и, только уверившись, что после долгого молчания эта история сгладилась из памяти всех заинтересованных сторон, достал письма из тайника под досками пола и попытался их прочитать. Это, разумеется, было лишь начало. Работа, на которую доктору Уоллесу понадобилось бы несколько часов, заняла у меня несколько недель, так как мне пришлось многократно изучить книги, прежде чем я понял принцип построения этого шифра. Простое объяснение, какое приводит в своей рукописи Уоллес, сберегло бы мне немало трудов и усилий, будь у меня этот манускрипт тогда, но доктор был единственным человеком, кому я не мог обратиться за помощью. Но со временем я до всего дошел своим умом. Буква, с которой каждые 25 знаков начинался шифр, была не первая подчеркнутая буква, и не следующая за ней, и не первая буква следующего слова, а вторая по счету помеченная. Шифр сам по себе не труден и объясняется просто. Он должен быть настолько доступен, чтобы малограмотный солдат на привале мог бы в мгновение ока написать письмо, будь у него нужная книга. В этом. Весь смысл шифра. И потому, как только меня посетила эта чудесная догадка, вся тайна писем открылась мне за одно утро. Понадобилось еще несколько месяцев, прежде чем я смог поверить прочитанному. Как и обещал, я все уничтожил. Существует лишь одна копия сделанного мной перевода, и ее тоже я уничтожу вместе с моей рукописью, когда буду знать, что моя последняя болезнь уже на пороге. Я просил мистера Теннера, молодого библиотекаря и ученого из университета, после моей смерти уладить мои дела и изжечь эти бумаги, будет частью его обязанностей. Теннер — человек чести и свое слово сдержит. Пусть никто не скажет, будто я нарушил данное слово или открыл что-либо, что следовало сохранить в тайне. В зашифрованном письме, адресованном Андреа де Колла и написанном Генри Беннетом, государственным секретарем и, такова ирония, покровителем доктора Уоллеса, после обычных вводных замечаний говорится следующее. «Дело, обсуждавшееся в нашей недавней переписке, принесло плоды, и его величество дал знать о своем желании как можно скорее быть принятым в лоно римской католической церкви в соответствии с его истинной верой. Я получил распоряжение в строжайшей тайне», послать за священником, на которого можно было бы положиться, дабы он исполнил это августейшее желание, и уповаю, что вы сами возьметесь за этот труд, ибо вы уже пользуетесь нашим доверием. Следует помнить, что, будет эта тайна откроется, случится величайшее несчастье. Пока же мы предпримем все меры, чтобы постепенно ограничить и свести на нет преследования католиков, А затем, когда по прошествии лет ненависть к ним ослабеет, можно будет выступить с публичным оглашением. В знак наших добрых намерений король попытается убедить парламент проявить большую терпимость к католикам, и уверен, этот первый шаг приведет к многим другим, после чего можно будет приступить к объединению двух церквей. Наш посланник, мистер Болтон, выйдет в Рим сразу по совершению обряда крещения, дабы обсудить надлежащие планы. Вы же, дорогой отец, можете с миром и без страха прибыть в нашу страну, хотя по причинам очевидного свойства вам не будет предложена защита правительства, мы позаботимся о вашей безопасности и сделаем все возможное, чтобы ваша личность осталась неизвестна. Король Англии, верховный глава англиканской церкви, есть и был с 1663 года скрытый католик тайно принявший обряды католической церкви. Его первый министр, мистер Беннет, также был католиком, чьей тайной целью было уничтожить ту самую англиканскую церковь, которую он клялся сохранить и защищать. Кола прибыл в Англию вовсе не ради покушения на титулованных особ, а для того, чтобы принять короля в лоно римской церкви, и, как я полагаю, сделал это, когда побывал в тот вечер в Уайтхолле со своим елеем и распятием, и со своей святой реликвией. И все это время демоны вождении терзали Уоллеса, и Генри Беннет слушал и поощрял его, дабы все произошедшее не только не вышло на свет Божий, но еще более погрузилось во тьму. Я уверен, но не имею доказательств, что это Беннет стоял за гибелью слуги Уоллеса, Мэтью, которого умертвили, дабы сохранить в тайне придворные интриги. Я не могу поверить, что Кола мог сотворить такое. Он не был склонен к насилию, в то время как перерезанное горло — явный след негодяя по имени Джон Кут, услугам которого прибегал время от времени сам Уоллес. «Предай я огласке это письмо или даже доставь его в тайне человеку, подобному Уоллесу, монархия в этой стране не протянет и недели, поглощенная гражданской войной, Столь велико в наши дни отвращение к Риму. Гнев Уоллеса за понесенные ему унижения будет так велик, что он разожжёт компанию столь ядовитую, что поднимутся вскоре все протестанты Англии, своем требуя крови еще одного короля. По идее, к самому королю, то стал бы вельможей и богачом, прожил бы в достатке до конца своих дней, ведь ценность этой бумаги или постоянное ее сокрытие превыше всякого золота. Такого я не сделаю. Сколь презренны мирские блага для того, кто видел чудеса и удостоился благодати, какие видел и какой удостоился я. Я верю и знаю, что я видел и слышал и касался Господа во плоти. В тиши, вне взоров людских, прощение Божье снизошло вновь, и мы в своей слепоте даже не сознаем, что нам дарованы Его неистощимые терпения и любовь. Это произошло и будет происходить в каждом из грядущих поколений. Нищий, коллега, дитя, безумец, преступник или женщина, наш Господь, явившийся во плоти, рожденный в безвестности, отталкиваемый и отвергаемый нами и нами убитый в искупление наших грехов. Мне заповедано молчать. И этот завет я соблюду. Это истина. Единая и единственная истина, явленная, законченная и совершенная. Что рядом с ней? Догматы священников, власть королей, с схоластов или хитроумие ученых?